Глава 22. Возьмите меня в Америку. «Оденься», — сказал я Зое, и когда она безрадостно напялила на себя кофточку, открыл дверь. Риэлтор с порога пожал мне руку и стремительно зашел в комнату. Не обращая внимания на Зою, которая еще заправляла кофточку в юбку, он опустил на подоконник дипломат, раскрыл его и стал раскладывать договора. «Здесь десять тысяч», — сказал он мне, протягивая пачку долларов, перетянутую резинкой. Можете пересчитать. Это ключи от квартиры. Двухкомнатная, в хрущевке, санузел совмещенный, кухня 4,2 метра, первый этаж. К сожалению, ничего лучшего в такие сжатые сроки я подыскать вам не мог. Все остальные документы мы оформим позже. Хорошо, хорошо, согласился я, чтобы поскорее закрыть рот риэлтору. Что подписывать? И тут у Зои проснулись рефлексы будущей жены. На ее лице появилось выражение недоумения. Она подошла к окну и взяла договор. — А что это ты собираешься подписывать? — спросила она. — Квартиру продаешь? — Не продаю, а меняю, — сдержанно пояснил я. — Зоя, я тебе потом все объясню. Так надо. — Эту роскошную квартиру на двухкомнатную хрущевку? — недоумевала Зоя. — Я думала, что мою квартиру мы сдадим в наем, а жить будем здесь. Тут будет детская, а там... Риэлтор скривился, в небрежной позе встал у окна и стал смотреть на потолок. Он словно хотел сказать, что все споры с женой надо было уладить до его прихода. «Зоя», — произнес я, — «сейчас мне нужны деньги, а потом мы купим себе особняк». «Правильно», — вяло поддержал меня риэлтор, играя пачкой долларов, как колодой карт. «Поступай, как знаешь». Отчужденно произнесла Зоя, вовремя заметив, что ее сильно занесло на ниву супружеской жизни. «Я не имею права указывать тебе. Твоя квартира, ты ею и распоряжайся». «Вот так-то ты — подумал я, подписывая договор. «Не надо совать нос в чужие дела». «Новый хозяин требует, чтобы вы освободили квартиру немедленно», — сказал риэлтор, укладывая документы в дипломат. «Но до вечера он хотя бы подождет». «До вечера подождет». Я проводил риэлтора до двери. «Когда надумаете покупать особняк», — сказал он, протягивая мне руку, — «звоните. Я подберу вам отличные варианты». Я закрыл дверь и стал думать, под каким благовидным предлогом выпроводить Зою. Я обошел комнаты, но Зои в них не было. «Сюда нельзя», — сказала она из за двери и ванной, когда я дернул за ручку. «Сюрприз!» «Чтоб ты провалилась со своим сюрпризом», — подумал я. Не успел я подойти к окну, чтобы посмотреть, стоит ли такси на прежнем месте, как в дверь снова позвонили. Не дай бог это Настя, подумал я впервые в жизни, чувствуя себя в роли неверного мужа. Я неслышно подкрался к двери, посмотрел в глазок и мысленно выругался. Настя собственной персоной, да еще с чемодановым. Покусывая губы, я на цыпочках вернулся к ванной. В дверь снова позвонили, долго, настойчиво. Тут из ванны выплыла Зоя в черном подвенечном платье. Я чуть не подавился собственным языком. Зоя удивительно напоминала старуху шипокляк А вот и я, а вот и я! — пропела она, затем хотела еще что-то добавить, но я закрыл ее рот ладонью. «Тихо — Тихо! — шепнул я и снова подкрался к входной двери. настя и чемоданов продолжали стоять у порога их деформированные оптикой лица смотрели прямо на меня наверное им в туалете громко сказала настя и еще раз позвонила будем ждать сказал чемоданов и принялся скручивать пробку шампанского они не уйдут понял я они возьмут меня из муром кто это шепнула зоя соседка снизу я ее залил сегодня утром Где же ее спрятать? С ненавистью глядя на пустые стены, думал я. У меня даже шкафа нет. Хоть из окна ее выбрасывай. Надежды, что насти и чемоданов уйдут, не было никакой. Я бродил по комнатам со зверским выражением на лице, и Зоя едва успевала уступать мне дорогу, словно курица трактору. «Не волнуйся ты так», — сочувствием произнесла она. «С кем не бывает. Хочешь, я сама с ней поговорю? Я умею с людьми ладить». И вдруг мне на голову свалилась идея. Я остановился посреди комнаты и в упор посмотрел на Зою. Зоя, голосом следователя, ведущего допрос, произнес я. — Ты меня любишь? Зоя начала таять только от одного моего вопроса. Она прижала кулаки к груди, глубоко задышала, зашуршала своим бестолковым платьем. — Родненький, — с придохом сказала она, — конечно. — Конечно, я тебя люблю. Опять в дверь начали звонить. Наше объяснение с Зоей проходило в невероятно нервных условиях. — Я давно люблю тебя, — шептала Зоя, надвигаясь на меня, словно черная туча. — Уже четыре года. Как пришла в фирму, как увидела тебя. — Ты можешь ради меня выполнить опасную работу. — Конечно, родники мой конечно, хоть в огонь, хоть в воду. — И не предашь, не струсишь, не обманешь, — допытывался я. — Что за вопросы? Ты же теперь мой навеки. Как я могу предать тебя? — Это все равно, что предать себя. — Красиво поет, — подумал я. Слезу вышибает. И все же я верю ей больше, чем Насте. В дверь уже звонили и колотили. У меня не было времени на то, чтобы подробно рассказывать про диссертацию, чемоданово, должность в НАСА и 800 тысяч подъемных. Но Зоя должна была понять, что от нее требуется, чтобы правильно вести себя с Настей. «Ты должна выйти замуж за незнакомого тебе человека», — быстро сказал я. «Разумеется, фиктивно. Под видом его жены полетишь в Америку. Он примет должность главного инженера в Национальной космической администрации и приступит к работе». Чем больше я говорил, тем сильнее у Зои вылезали глаза из орбит. Она судорожно сглатывала и кивала. «Через две недели твой муж получит 800 тысяч долларов, по закону, принадлежащие мне. Ты должна взять их у него и вернуться в Москву. И на эти деньги мы начнем строить нашу семью». Зоя все поняла, как надо. «Я сделаю это», — с жаждой действий произнесла она. «Можешь не сомневаться». Я выбью из него эти деньги. Родненький мой, ты не пожалеешь, что доверился мне. Я в лепешку расшибусь. Я... У нее не хватало слов выразить свою преданность мне. И почему я сразу не вспомнил про Зою? Проклинал я себя. Теперь не избежать большой драки. Иду! Рявкнул я, не в силах больше слушать трель. Подошел к двери и открыл замок. Настя и Чемоданов ворвались ко мне, словно группа захвата в воровской притон. «Удивляюсь, как они еще не положили меня на пол, лицом вниз». Настя с хищным выражением на лице зашла в комнату, увидела Зою и, плотоядно усмехаясь, пошла вокруг нее, словно вокруг новогодней елки. Ее, безусловно, впечатлил рост Зои, но еще больше ее платье. «А это еще что за нефтяная вышка?» – спросила она. «Что она, извиняюсь, сосет в квартире моего жениха?» «Полегче, девушка, полегче». предупредила Зоя, желая показать, что тоже не лыком шито. «Настя, выйди, пожалуйста», — попросил я. «Ага, разбежалась», — отозвалась Настя. «Первой отсюда выйдет она. Выпорхнет вороной». «Я вас не знаю», — холодно ответила Зоя. «И пришла не к вам. Давай без скандала», — предложил я, впрочем, мало надеясь на то, что Настя меня послушает. «Ты деньги получил?» — спросил Чемоданов, не моргая, глядя на подоконник, где лежала пачка долларов. «Возьми», — сказал я, — «там хватит на все. Сейчас мне было очень важно задобрить и склонись на свою сторону Чемоданова, потому как от него зависело многое». Чемоданов, не заставляя себя уговаривать, взял баксы и затолкал их в нагрудный карман куртки. «Надо поговорить, Витя». Я кивнул на дверь в коридор и покосился на взрывоопасную парочку. Девушки вроде бы не проявляли открытой агрессии. Зоя продолжала колокольней стоять посреди комнаты, а Настя покошачьи тихо ходила у окна, поглядывая на листы договора. Мы вышли на кухню. Чемоданов сел на подоконник и приготовился слушать. «Ситуация меняется», — сказал я. «Вместо Насти с тобой полетит Зоя». К моему огромному облегчению Чемоданов равнодушно пожал плечами. «Ну, Зоя так Зоя, мне какая разница». — И чем интересно знать, эта рокировка вызвана? — на всякий случай спросил он. — Видишь ли, Настя слишком непредсказуема. Сказал я, стараясь дать Насте такие характеристики, от которых Чемоданову стало бы не по себе. — Она ни с того ни с сего может такое отчебучить, что тебя не только на работу не примут, но еще и в тюрьму посадят. Чемоданов кивал, соглашаясь. — А это... как ее? — А Зою я знаю много лет, — убеждал я, не скупясь на эпитеты. Это умная и хорошо воспитанная девушка. У нее масса преимуществ. Во-первых, она прекрасно владеет английским. Во-вторых, хорошо знает деловой этикет. В-третьих, умеет работать на компьютере. А самое главное, у нее прекрасные манеры. С ней тебе не будет стыдно на презентациях. Я не договорил, так как из комнаты, которую Зоя планировала отвезти под детскую, вдруг раздался душераздирающий виск. Мы с Чемодановым выбежали из кухни и замерли в дверях комнаты. Нашим глазам представилось редкое зрелище. Хорошо воспитанная Зоя с прекрасными манерами возвышалась посреди комнаты, широко расставив ноги. И обеими руками крепко держала за волосы Настю. Дочь академика, путаясь в полах дубленки, стояла на четвереньках, вцепившись зубами бульдожей хватку в ногу Зои. Обе девушки выли от боли. Мы кинулись их разнимать. Я пытался оторвать руки Зои от Настиной головы, а чемоданов силился отточить Настю за ноги. Нам не без труда удалось разорвать клинч. «Кобыла пучеглазая!» – орала дочь академика на специалиста по компьютерам и этикету. «А ты божь постельная, вымоченная в хлорке!» – отвечала специалист. «Ты где нашел эту воблу?» – переключилась на меня Настя. «Ты же рядом с ней, как ежик перед цаплей!» «Сережа — Сережа, — строгим голосом говорила мне Зоя, — она не бешеная, ее же опасно на людей выпускать. Мы с Чемодановым поняли, что запала у девушек хватит надолго и взяли тайм-аут. Подобляясь тренером, мы развели бойцов в разные комнаты. — Успокойся, — сказал я Зою, — будет так, как я хочу. — Надо эту овцу окунуть пару раз головой в унитаз, — предложила Зоя, поглаживая лодыжку вместе укуса. «Не надо с ней вообще разговаривать. Стой здесь, пока я не договорюсь с Чемодановым». «Да эту баллонку стыдно за границу вести Она всю Россию опозорит. Вдобавок Америка нам войну объявит». Зоя еще бормотала какие-то угрозы, но я уже не слушал. Надо было заканчивать дебаты, немедленно расписывать Чемоданова с Зоей и завтра идти в американское посольство за визой. Противоборствующая сторона расположилась на кухне. Настя все еще часто и тяжело дышала, и щеки полыхали румянцем. Чемоданов что-то негромко говорил ей, будто давал напутствие перед очередным раундом. По его взгляду я понял, что Настя крепко вправила ему мозги. «Иуда!» – презрительно сказала мне Настя и мстительно прищурила глаза. «За сколько ты продался?» Я старался не встречаться с ней взглядом. «Витя!» – сказал я. «Пора действовать!» Но Чемоданов явно не был готов к решительным действиям. Он чесал темечко и смотрел на свои туфли. — Видишь ли, — произнес он, не поднимая глаз, — мы с Настей уже договорились лететь и как-то нехорошо все менять. — Это я предложил тебе ее, — жестко сказал я, — и теперь снимаю ее кандидатуру, потому что она не умеет себя вести. — Ой, — презрительно ответила Настя, — не надо мне читать мораль, — связался с Цаплей. предал меня. Еще мораль читает». «Она права», — поддержал Настю чемоданов. «Так нельзя. Не по-человечески это». «Кто бы еще мне про человечность говорил?» «Настя», — мягко произнес я, стараясь пригасить конфликт, — «ничего страшного не происходит. Зоя, секретарша из моей фирмы, она хорошо владеет английским, и у Вити с ней не будет никаких проблем с общением». «Ты все лжешь». «Вовсе не собираясь сдаваться», — ответила Настя. «Ты уже давно мне лжешь. Привел эту стерву. Строишь с ней планы на будущее, а меня — на мусорную свалку. Это тебе даром не пройдет». «Она права», — снова подал голос чемоданов. «Я этой Зое не доверяю. Слишком глазки у нее лукавые. Я попытался пойти на принцип. «Ребята», — сказал я, — «или летит Зоя, или не летит никто. Никто так никто». Сделал опасный шаг чемоданов и вынул из кармана баксы. «Ты что?» — не поверил я своим глазам. «Из-за бабы ты намерен отказаться от престижной работы в США?» «А ты из-за бабы намерен отказаться от восьмисот тысяч долларов?» С ехидной улыбкой спросила Настя. Меня распирало от желания выдать Насте всю правду. Это желание становилось неудержимым. «Да не верю я тебе!» — крикнул я. «Не верю!» «А я тебе», — спокойно ответила Настя. Переговоры зашли в тупик. Я почувствовал себя глубоким стариком, который очень-очень устал от жизни. Мне вдруг стало все безразлично. Запереться бы в маленькой квартирке без телефона и дверного звонка. Лечь на диван, накрыться одеялом и спать долго-долго. «Черт с вами», — произнес я, закрывая глаза и прислоняясь к стене. «Делайте, что хотите». «Как это, что хотите?» Вдруг крикнула Зоя, неожиданно появившаяся на кухне. Она кинулась на меня и схватила меня за воротник. «Ты что такое говоришь? Полечу я и только я. Ты мне обещал. Ты у меня спрашивал. Я тебе клялась». Я бился затылком о стену. Мне казалось, что весь дом гудит и стонет. «Пошла вон!» Изо всех сил гаркнул я, хватая Зою за руки. «Вон из моего дома!» «Ах так!» — произнесла Зоя, явно задумав что-то дурное. «Ты меня плохо знаешь. Я заставлю тебя сдержать свое слово!» «Гражданочка!» — испуганно сказал Чемоданов. «Выпустите нас, пожалуйста. Мы уйдем, а вы сами тут разбирайтесь!» Он явно погорячился, сказав эти слова. Зоя мгновенно повернулась к нему и, шурша своими многочисленными юбками, медленно двинулась на него. — Чемоданов! — произнесла она страстным голосом. — Родной мой, возьмите меня в Америку. Я всю жизнь об этом мечтала. Ради всех святых. Вы будете со мной, как у Христа, за пазухой. Я вас в обиду не дам. Вы горько пожалеете, если не возьмете меня с собой. — — Да тебе не в Америку, а в Сургут надо, — вспылила Настя. — Отойди от него. Это мой жених, а твой вон у стены слюни пускает. Но Зоя не хотела смотреть, как я пускаю слюни. Она решила драться за Чемоданова не на жизнь, а на смерть и вцепилась Чемоданову в руку. Настя, не упуская своего, схватила Чемоданова за вторую руку. Они принялись разрывать гениального физика пополам. Моя роль была исчерпана. Больше я никому не был нужен. Центром вселенной стал Чемоданов. Две взбесившиеся девы умоляли его взять их в жены. Чемоданов, успевший вдоволь нахлебаться своей исключительности, поглядывал на меня как человек, томящий в болоте. Но я уже не видел его, не слышал вопли девушек. Набирая скорость, как взлетающий самолет, я вышел из кухни и устремился к выходу. Распахнув дверь, я просвистел мимо лифта и вошел в крутое пике на лестнице. Словно камнепад, меня преследовали какие-то крики. Они смешивались с эхом, превращаясь в невыносимую какофонию. И эти звуки составляли меня бежать еще быстрее в маленький, уютный мир двухкомнатной хрущевки, где меня никто не мог достать.